Елена. «Тише, тише, Танюша!» Усердно укачиваю малышку, чтобы она не разбудила своим плачем сестренку. Анечка уснула совсем недавно. Но «Ну что ты рыдаешь? Голодная?» Пытаюсь дать ребенку грудь, но она отказывается. «Лен, может, она просто спать не хочет?» Маргарита кладет спящего мольчуга в вкувез, подходит и забирает у меня дочь. Там мгновенно успокаивается у нее на руках. «Не поняла!» Возмущаюсь я, смотря на свое чадо. «Просто ты нервничаешь, и твоя тревожность передается ей. Успокойся». «Миша мне не звонит, не пишет. Шепчу подруге. Как они там?» «Мне Леша писал, когда ездил за шоколадками, что Миша с Андреем уже в школе. Линейка началась». «За какими шоколадками?» «Не знаю», — пожимает она плечами. «Сказал, что для детей». «Ой, мамочки, я же, Миша, про шоколад ничего не сказала». «Не переживай, Леша купил». «Так я тоже купила, только совсем про них забыла. Спрятала от Андрея в шкафу и все». «На Новый год подарите, не волнуйся». Танюша уснула. «Давай ее мне. Она, хулиганка, не спит в кроватке, только на руках». Прижимаю к груди свое спящее чудо, целую нежно щечку, любя смотрю на вторую дочурку. «Невероятно, у меня их две». «Совершенно не представляю, как мы будем справляться с ними, особенно когда они будут кричать в один голос, но все же благодарю Господа за этот подарок». «И в моей, и в Мишиной семье они первые близнецы. Родители до сих пор в шоке. Марго, отдохни, пока дети спят. Подруга всю ночь помогала мне с моими капризулями. Ее-то Илюшка спокойный, только ест и спит, и ему совершенно не мешают мои девчонки. Леша прислал видео». Смотри, Андрей стихотворение читает. Он уже такой взрослый у меня. Время летит. Скоро и этих ребят в школу провожать будем. И не говори. Не заметим, как вырастут. «Парни приехали», — радостно говорит Марго, смотря в окно. «Я тоже выглядываю, держа на руках малышку. Миша с Лешей машут нам букетами. Андрейка держит в руках воздушные шарики». А Светлана с Вовкой целуются за машиной, пока никто на них не обращает внимания. «Молодожены! Что с них взять?» «Ну что, девчонки, за вами прибыли!» В палату входит дежурная медсестра. «Пора домой!»